2 октября. Поездку Бантера придется отменить. За ним постоянно следят газетчики. Один даже пытался пробраться в квартиру Питера через служебный лифт. Бантера чуть не арестовали за нападение на прессу. говорит придется поверить Ноксу на слово. Деньги он уже получил и пишет, что все успеет подготовить. Он и раньше сдавал дом на время летних отпусков, поэтому можно надеяться, что все будет в порядке. Хелен не себя потому что еще не разосла на приглашение, а 16 октября уже не за горами, сказала ей, что, мне кажется, дату еще официально не утвердили. хелен спросила, почему такая задержка. Питер струсил или Харриет опять решила сыграть с ним злую шутку. Я ответила, что, во-первых, это их свадьба, а не наша, и, во-вторых, они оба уже давно совершеннолетние. И слуг с ними поедет только Бандер. Он очень хозяйственный, и если найдет себе пару помощников в Тейлбейс, Все будет замечательно. Думаю, Харриет испугает слишком большой штат прислуги, и Питер решил дать ей время немного привыкнуть. К тому же городские служанки совершенно не приспособлены к деревенской жизни. Если Харриет найдет общий язык с бантером, у нее в будущем не будет проблем с прислугой. 4 октября. Зашла к Питеру посмотреть камни, которые он привез из Италии. Принесли большую бандероль. Почер Харриетт. Мне стало интересно, что же это такое, что нужно присылать по почте, вместо того, чтобы просто принести. Какая я любопытная! Делала вид, что рассматривает цирконий. Замечательный редкий цвет. А сама наблюдала, как Питер разворачивает пакет. Он вдруг сильно покраснел, как всегда, когда с ним говорят о чем-то очень личном, даже интимном. И так и остался стоять, не отрывая глаз от бандероли. Я не выдержала и спросила, что это? А он растерянно ответил «Подарок жениху от невесты». «Сначала я за нее испугалась, потому что в сущности существует не слишком много вещей, которые могут порадовать очень богатого человека, разве что ты и сам настолько же богат. И в этом случае неудачный подарок хуже, чем ничего. Как потом неприятно слышать, когда тебе смущенно говорят, что лучший подарок – это ты сама милая или милый». Но что они говори, все мы наделены обычными инстинктами, и желание делать подарки — один из главных. Я подошла поближе и увидела старинный манускрипт, похоже 17 века, красивый витиеватый почерк. Питер сказал, самое смешное, что еще в Риме я заказал его по каталогу и страшно расстроился, когда мне ответили, что вещь продана. Я удивилась, но ну ведь ты не собираешься в рукописи? А он ответил, конечно, нет. Я хотел подарить... — Ее харит Он перевернул страницу, и я увидела подпись «Джон Донн» и все поняла. Питер всегда был от него без ума. Харриет подарила ему чудесное письмо от До к одной из прихожанок, леди н рассуждение о любви плотской и божественной. Я попыталась его прочитать, но всегда с трудом понимала древнюю графику. Интересно, как бы на ее месте поступила хелен «Наверное, подарила бы ему золотую зажигалку». Питер подошел к телефону, и я услышала «Послушай, любовь моя». Он сказал это таким голосом, которого я никогда прежде не слышала. Я быстро вышла из комнаты и в коридоре наткнулась на Бандера. Он сказал, что снял лучший номер в Лорд-Ворден на 16 октября и заказал купе до Мэнтона, как ему велел питер П. спросил, удалось ли ему оторваться от этих извергов-репортеров, и Б. ответил, что главный изверг подошел к нему на безопасное расстояние и, важно, спросил, а почему лорд Ворден, а не яхта или пароход? Б. ответил, что у леди морская болезнь. Изверг, кажется, остался доволен и дал бантру чаевые — десять шиллингов. Б. собирается передать их в фонд помощи заключенным. А Питер посоветовал отправить их в фонд помощи туберкулезным больным и женщинам в стесненных обстоятельствах. Мне всегда было непонятно, как это может стеснять обстоятельства. 5 октября. О, портной совершил невозможное. Свадебное платье уже готово. Несколько избранных пригласили посмотреть приданное, включая мисс Климсон. Бедняжка Харриет потеряла дар речи, когда Питер подарил ей норковое мбанто за тысячу геной. Немного экстравагантно, но зато от души. У Питера был такой испуганный и смущенный вид, как когда-то в детстве, когда он однажды удрал с браконьером, мошенником Смитом. Он тогда вернулся утром с целым ящиком кроликов. Как ужасно пахло от этого жуткого Смита. Но манто действительно замечательное. И Харри, засмеявшись, покраснела и шутливо ахнула. «Благодарю вас, мистер Рочестер!» Кстати, мне всегда казалось, что Джейн Эйра поступила с ним просто ужасно. но ну, жестоко же требовать, чтобы твой любимый жил с едой безумной младкой. Подумаешь, двоеженец, ну, разве можно топтать чью-то любовь? И изверги напечатали заметку «Монин Стар» без подписи, но все описано абсолютно верно. Позвонила хелен и спросила, что все это значит. Я возмутилась и уверенно сказала, что все это сплошное вранье. Вечером возила Питера и Хариет обедать к Полу. Он собирается прийти на венчание, и плевать он хотел на свой артрит. Заметила необычную сдержанность между П и Х. Вчера за обедом и вечером в театре все было в полном порядке. Пол внимательно на них посмотрел и пустился про странное рассуждение о преимуществе французских вин над испанскими, э, его конек. Неудачный вечер, все были не похожи на самих себя. Наконец Делагардье вызвал такси и отправил Харриет и Питера вдвоем сказав, что ему нужно со мной обсудить кое-какие дела. Самый обычный предлог. Я спросила, не кажется ли ему, что что-то случилось. На что он мне ответил по-французски. Наоборот, моя дорогая, это только лишнее доказательства того, что они без ума друг от друга. Только близкий человек может заставить тебя страдать. И добавил с улыбкой. Мне было интересно, когда же Питер, наконец, сдастся плен. Питер – вылитый отец Канория. Но в нем много и от меня. И от меня, дорогая. Не выношу таких разговоров пола. Типичный дон Жуан. Как, впрочем, и отец Питера. И за что я только его так сильно любила? Я решила перевести разговор на другую тему. А что ты думаешь о Харри? Чистое золото. Ты можешь узнать женщину по... И дальше пошли бесконечные рассуждения о женщинах. Терпеть не могу. Когда его осеняет музы красноречие? Потому что он все говорит и говорит, приводя примеры своей жизни и мешая английские шутки с французскими стихами. Хотя на самом деле он такой же француз, как и я, только на четверть или вообще на одну восьмую. Поэтому я сухо сказала ему, что его диагональ совершенно справедливо Я, конечно, хотела сказать диагноз. Сказала, что он абсолютно прав, ведь у него такой опыт в любовных интригах. Наверное, поэтому он сразу же смог расположить в себе Харри. Хотя я на это не надеялась, учитывая ее застенчивость и его специфический вкус. Сказала, что, наверное, ему уже пора спать. А он вдруг ответил, как слабый, растерянный ребенок. — Да, Гонория, я старею. Мои кости отказываются мне служить. Мои грехи покидают мне один за другим. И если бы я мог вернуть молодость, уж я бы постарался не терять время зря и нагрешил бы еще больше. — Пол, ты дурак! Ты уже одной ногой в могиле, — безжалостно сказала я. — Неудивительно, что Питер называет тебя старым Дон-Жуаном. Ты старый и злой старик. Он грустно ответил. — Но согласись... Это я всему научил Питера. И не ври, что он меня не любит. Мне нечего было ему ответить. Поэтому я попрощалась и ушла. Опять попыталась читать «Звезды смотрят вниз». Все главные герои скучные, неприятные люди. Надо признать, что мы совершенно не знаем своих детей. Зря я нагрубила Полу. 7 октября. Перед отъездом в Оксфорд Харриетт зашла ко мне на минутку. Я была очень рада. Думаю, что харит именно то, что нужно Питеру. Я в этом уверена. Если мы вообще что-то, вернее, кто-то нужен. Все-таки чувствую некоторое беспокойство. Немного позже занималась приготовлениями к свадебному обеду. Очень трудно, потому что все нужно делать глубокой тайне. Позвонил Питер. Он сильно беспокоится. Ночью шел дождь, дороги скользкие. Убежден, что Харриет по дороге в Оксфорд попадет в аварию и погибнет. Умоляла его не сходить с ума. Посоветовала отправиться в новый лондонский дом, и помочь Эмили мыть стены. Прекрасное средство от депрессии! Не пошел. Послал вместо себя Джерри. Джерри на седьмом небе от счастья, что будет свидетелем жениха. На радостях разбил антикварную дрезденскую пастушку. Позже. Слава Богу, Джерри удалось уговорить Питера не ехать в Оксфорд. Приготовления закончены. Все желанные гости приглашены и предупреждены. Заказали такси для всех, кто не может добраться, а вот вечером неожиданный звонок из Денвера от Хелен. Она в ярости. С ней поговорил Питер. Хелен требовала объяснений, обвиняла нас в безрассудстве, с огромным удовольствием. И довольно пространно, потому что звонок был за ее счет, я поблагодарила ее за тактичное поведение. 8 октября. Венчание. Слишком измучено, чтобы описывать все подробно. Но все было просто замечательно. Харит выглядела великолепно, как прекрасный золотой корабль, несущийся в тихую родную гавань. Питер был ужасно бледным, бедняжка, как в тот день, когда получил свои первые часы. Как будто сам себе не верил, что такое счастье возможно. Все вот-вот разобьется на мелкие кусочки или развеется, как мираж. Но потом собрался силами и был необыкновенно мил и приветлив с гостями. Если бы мы жили во времена Инквизиции, его можно было бы приглашать развлекать осужденных. Он бы справился. Домой вернулись 5.30. Стоило посмотреть на лицо Питера, когда он понял, что предстоит проехать 60 миль по переполненным дорогам в забитой вещами машине. Да еще и за рулем кто-то другой. Но никто бы не позволил ему везти Харри в свадебном платье в открытом даймлере. Помогла ему скользнуть из дома в четверть седьмого. Бандр ждал в машине за углом. «Одиннадцать часов. Надеюсь, у них все в порядке. Нужно попытаться хоть немного уснуть, иначе завтра буду совершенно разбитой». Решила, что звезды смотрят вниз. Не слишком хорошее чтение перед сном. И взяла сквозь зеркало.